Они стояли смирно. Какое-то время Ханке тупо глазел на них, потом повернулся к Вестхофу, который все еще лежал ничком на земле, и начал бить его ногами. Вестхов только прятал голову, закрывая ее руками. Ханке продолжал бить. В воцарившейся тишине слышны были только глухие удары сапог Ханки по ребрам Вестхофа. 509 девятый почувствовал, что стоявший рядом с ним Бухер вот-вот не выдержит. Он схватил Бухера за запястье и сжал, что есть мочь. Рука Бухера дрожала и дергалась. 509 девятый ее не выпускал. А Хантке все колотил свою жертву. Наконец он утомился, встал Вестхофу на спину и несколько раз подпрыгнул. Вестхов Не шелохнулся. Тогда Ханке от него отошел. Лицо его блестело от пота. У жиды! Пробормотал он. Давить вас надо, как в шей. Ну, кто вы после этого? Жиды, спокойно ответил 509-й. Ханки кивнул, и несколько секунд. Глубокомысленно смотрел себе под ноги. Потом повернулся и зашагал к проволочной ограде, за которой находились женские бараки. Постоял там, сопя и отдуваясь. Когда-то он был наборщиком, в зону попал за половое преступление, и вот уже год как староста барака. Спустя несколько минут он повернулся и, не обращая больше ни на кого внимания, затопал К лагерным воротам. Бергер с Карлом перевернули Вестхофа на спину. Он был без сознания. Он что, ребра ему поломал? спросил Бухер. Он его по голове бил, ответил карл Я сам видел. Отнести его в барак? Нет, сказал Бергер. Лучше оставьте так. Пусть пока тут полежит. В бараке места нет. Вода еще осталась? У них была консервная банка воды. Беркер расстегнул на Вестхофе куртку. — Может, лучше все-таки его внести, — настаивал Бухер. — А то вдруг этот подонок опять вернется. — Не вернется он, я его знаю. Он уже отвел душу. Из-за барака тенью выскользнул Лебенталь. — Жив? — Жив пока. — Он его топтал, — объяснил Бергер. — Обычно он только бьет. Наверное, принял больше, чем всегда. Лебенталь прижал руки к груди, показывая, что у него кое-что под курткой. — Я жратву принес. — Тише ты. Не то весь барак сбежится. — А что у тебя? — Мясо, — прошептал Лебенталь. Это за зуб. Мясо? Ага, много мяса и хлеб. Про зайца он решил не врать. Не то сейчас настроение. Он посмотрел на темный силуэт на земле, возле которого склонился на коленях Бергер. — Может, еще успеет съесть хоть кусочек? — спросил Лебенталь. — Мясо-то вареное. — Туман оседал все гуще. Бухер стоял у двойной ограды, за которой были женские бараки. — Рут! — позвал он шепотом. «Рут — Рут! Из тумана выплыла неясная тень. Он напряженно всматривался в силуэт, пытаясь понять, она это или не она. — Рут! — шепнул он снова. — Это ты? — Да. — Ты меня видишь? «Да, я принес поесть. Руку мою видишь?» «Вижу, вижу. Это мясо. Я бросаю, лови». Он взял кусочек мяса и перебросил через двойное заграждение. Это была половина порции, которой ему досталось. Он слышал, как кусок упал на той стороне. Фигура за оградой нагнулась и стала шарить по земле. «Слева, слева от тебя!» — шепотом командовал Бухер. — Примерно в метре слева от себя ищи. — Нашла? — Нет. — Левее, на метр левее от тебя, вареное мясо. Поищи, как следует, Труд. Тень замерла. — Нашла? — Да. — Слава богу, съешь сразу. — Вкусно? — Очень. — А у тебя еще есть? Бухер опешил и насторожился. — Нет, свою половину я уже съел. — У тебя есть еще. Бросай, бросай скорее. Бухер подошел к проволоке так близко, что теперь колючки царапали кожу. Через внутренние ограды лагеря ток не пропускали. — Ты не Рут. — Ты не Рут. Рут, Рут, еще кидай. Внезапно он понял — это не Рут. Рут никогда бы так не сказала. Туман, волнение — это тень, этот шепот его попутали. — Ты не Рут. Скажи, как зовут меня. — Тихо! Кидай! — Скажи, как меня зовут. Говори! Тень не отвечала. Это мясо для Рут, для Рут, кричал Бухер шепотом. Отдай ей его, ты поняла? Отдай мясо ей. Хорошо, хорошо. У тебя еще есть? Нет. Отдай мясо ей. Это не твое, это ее мясо, ее. Да, да, конечно. Отдай ей или я, я тебя. Он осекся. Что он может сделать? Он прекрасно знает. Тень за забором давно уже заглотила этот кусочек мяса. В отчаянии он рухнул на землю, словно сбитый ударом незримого кулака. «Ах ты, подлая тварь! Чтоб ты сдохла! Подавилась этим мясом!» Это было уж чересчур. Впервые за столько месяцев кусок мяса и так по-идиотски его упустить. Он всхлипывал, хотя слез не было. Тень на той стороне шепотом пискнула. да еще! А я тебе покажусь! Я тоже умею! Смотри!» Похоже, она и впрямь задрала подол. Белесые волны тумана искажали ее движение, превращая их в странный, похабный и гротескный какой-то обезьяний танец. «Ах ты, дрянь!» — шептал Бухер. «Чтоб ты подохла, сука!» идиот какой же я идиот надо было сперва твердо убедиться расспросить а уж потом бросать или дождаться пока туман рассеется и станет лучше видно но тогда он мог бы не дотерпеть и съел бы мясо сам он хотел отдать его рут как можно скорее а тут как раз туман он еще подумал какая удача А теперь вот! Он застонал и в бессильной ярости принялся молотить кулаками землю. Идиот! Что я наделал, кретин несчастный? Кусок мяса! Это ведь кусок жизни! Ему казалось, его сейчас стошнит от обиды. Его разбудила ночная прохлада. Он встал и поплелся обратно. Около барака о кого-то споткнулся и только тогда увидел рядом 509-го. — Кто это тут? — Вестхов? — Да. — Он умер? — Да. Бухер наклонился пониже, чтобы разглядеть лицо умершего. Туман оставил на нем свою влагу, а удары сапог ханки — черные пятна синяков. Он всматривался в это лицо, а думал об утраченном мясе, и почему-то казалось, что одно связано с другим. «Вот черт», — сказал он, — «но почему мы ему не помогли?» 509-й поднял на него глаза. «Не говори ерунды. Разве мы могли ему помочь?» «Как знать. Может, и могли. А почему нет? Другое-то смогли ведь...» 509-й молчал. Бухер опустился рядом с ним на землю. — У Вебера ведь мы выстояли, — произнес он. Пятьсот девятый смотрел в туманную мглу. — Опять одно и то же, — думал он. — Опять это лжегеройство, вечная беда. Этот мальчишка впервые за много лет только-только почувствовал вкус непокорства, которое, слава богу, хорошо обошлось, и несколько дней спустя голова его уже полна романтическими бреднями, и он начисто забывает об опасности. Ты считаешь, если мы выстояли против самого начальника режима, то уж против пьяного старосты барака выстояли бы тем более, верно? В общем, да. а почему нет? И что, ты считаешь, нам надо было предпринять? Не знаю, что-нибудь, но не позволять ему просто так Вестхуфа затаптывать? Может, нам надо было в шестером или в восьмером броситься на этого ханки? Так ты считаешь? Нет, бесполезно, он сильнее нас. Но что тогда? Может, поговорить с ним? Сказать ему, что надо вести себя благоразумно?» Бухер не отвечал. Сам понимал, что все это без смысла. Некоторое время 509-й смотрел на него молча. «Послушай», — сказал он наконец, — «там, у Вебера, нам нечего было терять. Мы просто отказались, и при этом нам невероятно повезло». Но предприми мы сегодня хоть что-то против Ханки, он бы тогда еще двоих-троих из нас угробил и доложил по начальству, мол, барак бунтует. Бергеры, как старосту блока, и еще пару-тройку зачинщиков повесили бы, вероятно, и тебя в их числе. Еды лишили бы на несколько дней, это еще мертвецов десятка два, если не три. Верно я говорю? Бухер медлил с ответом. Возможно, сказал он наконец. Ты можешь предложить что-то другое? Бухер подумал. Нет. Я тоже нет. У Вестхофа был припадок лагерного бешенства, как и у Хантки. Скажи он то, чего Хантки от него требовал, он бы отделался одной-двумя затрещинами. Он был хороший мужик. Вполне мог бы нам пригодиться, но дурак. 509-й повернулся к Бухеру. Голос его был полон горечи. Или ты думаешь, ты один тут сидишь и о нем горюешь? Нет. Может быть, если бы мы оба у Вебера не выстояли, и он бы язык попридержал? Может, как раз из-за этого он сегодня забыл об осторожности? Ты об этом хоть раз подумал? нет бухер в смятении глядел на 509-го. ты правда так думаешь все может быть мне случалось видеть и не такие глупости и делали их люди получше вестхофа и чем лучше были люди тем больше и глупости они порой совершали считая что надо выказать мужество все это идиотская книжная романтика Вагнера из двадцать первого барака знаешь? Да. Сейчас это не человека развалина. А когда-то был человек, мужественный человек. Только вот мужества у него оказалось слишком много. Сдачи дал. После этого два года он был отрадой всех эсэсовцев. Вагнер его почти что любил. А после он сломался. Навсегда. И чего ради? Он бы очень мог нам пригодиться. Но он не совладал со своим мужеством. И таких много было. а Выжили немногие. А уж тех, кто не сломался, и того меньше. Вот почему я тебя сегодня удержал, когда Ханке Вестхофа затаптывал. Вот почему я ему ответил, когда он спросил, кто мы такие. Теперь ты понял, наконец, или нет? Значит, ты думаешь, что Вестхов это не важно? Вестхофа уже нет. Бухер молчал. Теперь он отчетливее видел 509-го. Пелена тумана слегка поднялась, и где-то в одном месте сквозь нее сочился лунный свет. 509-й выпрямился. Все лицо его было в кровоподтеках. черных, зеленых, лилово-синих. Бухер вдруг вспомнил старые лагерные истории, которые ходили в зоне про него и про Бергера. Наверное, он и сам один из тех людей, про которых сейчас рассказывал. «Слушай», — сказал ему 509-й, — «слушай и запоминай. Это только в дурацких романах пишут, будто дух сломить нельзя». Я знал прекрасных людей, которых превращали в ревущих от боли животных. Почти всякое сопротивление можно сломить, нужно только время и подходящие инструменты. И того, и другого у них там достаточно. Он кивнул в сторону эссовских казарм. И они прекрасно это знают. Они только того и ждут». при сопротивлении важно чего ты достигаешь а не как ты при этом выглядишь бессмысленное геройство все равно что бессмысленное самоубийство а наши крохи сопротивления это единственное что у нас еще осталось их надо хорошенько прятать чтобы те их не нашли и пользоваться только в самом крайнем случае как мы с тобой у вебра. Иначе лунный свет дополз до тела Вестхофа. Он скользнул по его лицу и по его мертвому затылку. — Хоть несколько из нас должны выжить, — прошептал 509-й, — сберечь себя на потом, чтобы вот это все не было понапрасну. Несколько тех, кто не сломлен. Вознеможение он откинулся назад. Думать было почти так же трудно, как бегать. Обычно голод и слабость не позволяли ни того, ни другого. Но порой случались вдруг минуты странной легкости, когда все удивительно прозрачно, и видишь, далеко-далеко, пока мир снова не окутывала дрожащая дымка усталость. Несколько тех, кто не сломлен, и не захочет забыть, — добавил 509. И он пристально посмотрел на Бухера. «Он на двадцать лет моложе меня», — подумал он. «Он еще многое может и не сломлен. А я...» «Время...» «Время...» — внезапное отчаяние накатило на него. «Время ест тебя, как ржавчина». Его заметишь только, когда все это будет позади, и попытаешься там на воле все начать сначала, только тогда и поймешь, прикончили тебя или все же не совсем. Эти десять лет в зоне каждый год идет за два, если не за три. Хватит ли сил? А сил потребуется, ох, как много! Перед нами никто не будет падать на колени, когда мы отсюда выйдем, — сказал он. Все вот это будут отрицать и постараются забыть, и нас тоже, и многие из нас тоже захотят все забыть. — Я не забуду, — произнес Бухер мрачно. — Ни вот этого сейчас, ни всего остального. Вот и хорошо. Волна утомления нахлынула с новой силой. 509-й закрыл было глаза, но тут же открыл их снова. Есть еще одно, что надо высказать, пока оно снова не ускользнуло. Бухер должен это знать. Может, он вообще будет единственный, кому удастся выжить. Важно, чтобы он это знал. «Хантке не нацист», — произнес 509-й уже с трудом. «Он заключенный, как и мы. Там, на воле, он, вероятно, никогда бы никого не убил, а здесь он убивает, потому что ему дана власть. Он знает, жаловаться на него мы не будем, бесполезно. Все равно его покроют. То есть власть его бесконтрольна. В этом все дело. Власть...» И безответственность. Слишком много власти в недостойных руках. Вообще слишком много власти в любых руках, понимаешь? Да, ответил Бухер. 509-й кивнул. Это и еще другое. Леность сердца, страх, уступчивость совести. Вот наши беды. Я об этом сегодня. весь вечер думал. Усталость была теперь уже как черная туча, что с грохотом заволакивала взор. Пятьсот девятый достал из кармана кусок хлеба. На вот, мне не нужно, мне мяса хватило. Отдашь это Рут. Бухер смотрел на него, не в силах шелохнуться. Я случайно все слышал. пробормотал 509-й слабеющим голосом, с трудом превозмогая внезапную сонливость. «Отдашь это ей! Ведь это...» Голова его упала на грудь, но он с усилием поднял ее еще раз, и его разукрашенный кровоподтеками череп внезапно озарила улыбка. «Ведь это тоже очень важно — что-то давать». Бухер взял хлеб и снова пошел к забору вокруг женского лагеря. Туман теперь висел на уровне головы. Ниже все было видно. Было что-то призрачно-фантастическое в зрелище безголовых мусульман, что цепочкой плелись к уборной. Спустя некоторое время пришла рут. Она тоже была без головы. «Пригнись!» — шепнул ей Бухер. Теперь оба они сидели на корточках. Бухер бросил ей хлеб. Он думал, сказать ей про мясо или нет. Решил не говорить. — Рут, — сказал он вместо этого, — по-моему, мы отсюда выберемся. Она не смогла ему ответить. Во рту у нее был хлеб, но она смотрела на него, и глаза у нее были раскрыты широко-широко. — Я теперь твердо в это верю, — добавил Бухер. Он и сам не знал, откуда вдруг в нем эта вера. Как-то это связано с 509-м и с тем, что тот сказал. Бухер вернулся к бараку. 509-й крепко спал. Он лежал рядом с Вестхофом головах в голове. Оба лица заплыли кровоподтеками, и Бухер почти не мог различить, кто из этих двоих дышит, а кто нет. Он не стал будить 509-го. Он знал, тот уже два дня не заходит в барак, все ждет Левинского. Ночь была не слишком холодная, но Бухер все равно стянул куртки с Вестхофа и еще с двоих мертвецов, чтобы укрыть 509-го потеплее.